Глава 36. В мавзолее я нашел мозаику, имитирующую картину Франчо, утопленную в северную стену, оставляющую открытыми две лестницы в бункер. я предполагал, что после короткой паузы дверь в потайной мир автоматически закроется за мной. Теперь, встав рядом с проемом, я вновь нажал на тот самый квадрат мозаики на щите ангела, на который нажимал, чтобы открыть дверь. Но он остался утопленным, а каменная плита не сдвинулась с места, не закрыла проем. Обследовав стену над одной лестницей, а потом и над второй, я не нашел кнопки, приводящие в движение каменную плиту. Интуиция подсказывала, что больше терять здесь время нельзя. События в Роузленде быстро приближались к критической точке. Я спустился в бункер, в центральной части которого семь золотистых сфер бесшумно вращались на семи стойках. Большое число маховиков крутилось также без единого звука — А с их ободов то и дело слетали золотистые капли и поднимались к медной сетке, где сначала тускнели, а потом исчезали. Выяснив, с какой целью создана вся эта машинерия – управлять временем, я надеялся понять хотя бы смутно, каким образом эти странные механизмы обеспечивают реализацию столь захватывающей цели, но по-прежнему остался в полном неведении. Неумение готовить на гриле, способность видеть призраков не требует гениальности от их обладателя. Я знаю других поваров блюд быстрого приготовления, но едва ли кто из них получит Нобелевскую премию по физике. А если ты видишь призраков, а некоторые твои сны пророческие, у тебя столько хлопот, что никогда не стать тебе чемпионом мира по шахматам и не создать достойного соперника Apple Corporation. По спиральной лестнице в углу я спустился в подвал. Здесь бесшумно и неустанно вращались шесть рядов золотистых шестерен, передвигаясь по серебряным направляющим а мертвые женщины широко раскрытыми глазами смотрели в вечность. Возможно, именно в подвале близость машины или ключевого элемента машины, создающий стазис, ощущалась сильнее, чем в других местах. Сидя на полу, привалившись спиной к стене, эти женщины выглядели только что убиенными, как в тот самый момент, когда хозяин Роузленда покончил с ними. Трупы в стазисе все равно остаются трупами. Но я задался вопросом, а вдруг в тишине ночи на их убийцу накатывало чувство вины, и у него появлялся страх, что эти женщины могут прийти к нему со своими ранами, стигматами и обвинить в убийстве хриплыми, едва слышными голосами, которые с трудом прорывались через перетянутое галстуком удавкой горло. Что бы я ни сделал с ними, он все равно заслужил большего наказания. Возможно, потому что эти трупы не изгрызли, пожиратели падали, я понял, что в момент включения машины Теслы в доме не было ни насекомых, ни грызунов. Я же не видел ни бессмертных пауков, ткущих вечную паутину, ни жужжащих древних мух, ни крыс, ставших мудрыми после прожитых 90-крысиных жизней. Впрочем, если в особняке жили крысы, пожалуй, не было оснований ожидать их превращения в мудрецов. Даже многие люди не становятся мудрее по достижению определенного возраста а некоторые вообще не становятся. Константину Клойсу, ныне Ною Волфлоу, исполнилось 70 лет в 1948 году, когда он имитировал свою смерть. Теперь, даже и в до 134 лет, он не научился ни милосердию, ни мудрости жить по заповедям. А постоянные предложения заткнуться, которые я слышал от него, смотрелись очень даже невежливо с учетом его возраста и жизненного опыта. Я пересек подвал, направляясь к двери, за которой лежал выложенный медью коридор, ведущий в особняк. По стеклянным трубкам, вмонтированным монтированном стены, золотистые вспышки, казалось, одновременно двигались и к особняку, и от него, и я старался на них не смотреть, чтобы не возникало странное, сбивающее с толку ощущение, будто я здесь и не здесь, существую и нет, приближаюсь к особняку и одновременно удаляюсь от него. Это ощущение я испытал, попав в тоннель в первый раз. В винном погребе уже под особняком я не пошел в подвальный коридор, как прежде. Вместо этого поднялся по узкой лестнице на первый этаж. Осторожно вошел в кухню на случай, если шеф Шилшем готовит банкет, достойный принца Проспера, о котором поведал нам Эдгар По. В апокалипсическое время под угрозой чумы, именуемой Красной Смертью, принц устроил грандиозный прием, чтобы отвергнуть свою смертность. Получилось не очень хорошо. Я подозревал, что некоторых обитателей Роузленда ждала та же участь, что и Просперу. Освещалась кухня только двумя лампочками над раковинами. Окна закрывали стальные панели. В этот момент уроды не барабанили по ним, поэтому в доме царила тишина. Возможно, машина Тесла забросила уродов в их время, но я в этом сомневался. Что-то в этой тишине показалось мне зловещим. Из кухни дверь вела в комнату, которая служила шефу кабинетом. Я вошел в нее и тихонько закрыл за собой дверь. Здесь шеф Шилшем планировал меню, составлял списки покупок и, несомненно, пребывал в замешательстве, что подать хозяину дома в день, когда в Роузленде появлялась очередная молодая женщина, похожая на усопшую миссис Клойс, чтобы умереть после пыток. Непростое это дело приготовление трапезы для особых случаев. Константин Клойс, возможно, единственный, считал себя сверхчеловеком, отталкиваясь от своего потенциального бессмертия, а потому имеющим право убивать простых смертных из спортивного интереса, но и остальные обитатели Роузленда не уступали ему в безумии. Это подтверждалось тем фактом, что они содействовали ему то ли ради того, чтобы жить вечно, или потому что не видели преступления в убийстве смертных, которым рано или поздно все равно предстояло умереть. Ни один из них не прожил так долго, чтобы очень длинная жизнь сама свела их с ума. Я могу представить себе, что по прошествии нескольких сотен лет рутина человеческого бытия могла вызвать скуку, приводящую к хронической депрессии, или жажде новых и все более экстремальных ощущений, то есть пытки и убийства сыграли бы роль валиума, снимающего тревогу. Но Клоис прожил только 134 года, остальные гораздо меньше. Что-то другое, долгая жизнь обусловила возникновение у них той или иной формы безумия. В кабинете шефа Шилшима перед столом стоял массивный офисный стул, явно сделанный на заказ, чтобы вместить его зад и выдержать такой вес. На сиденье могли свободно разместиться двое таких, как я. Ролики размером не уступали бейсбольному мячу. Сидя на нем, я ощущал себя Джеком в замке на вершине фасоли у стебля. На столе стоял компьютер. Других на первом этаже особняка я не видел, хотя они наверняка были в комнатах слуг. Я включил его, вышел в интернет, набрал в строке поисковика Никола Тесла. Судя по всему, серб, он родился 10 июля 1856 года, в городе Смелян, то ли в Хорватии, то ли на территории Австро-Венгерской империи, то ли в провинции, называющейся Лика, то ли во всех трех территориальных образованиях сразу. Для меня эти места могли находиться на другой планете, но проблема заключалась в том, что на биографических сайтах сети подобное разночтение – обычное дело. Умер он 7 января 1943 года в двухкомнатном люксе отеля «Нью-Йоркер», который расположен в Нью-Йорке и нигде больше. На похороны в соборе святого Анна пришли 2000 человек. Тело Теслы кремировали, а его прах положили в золотистую сферу, которая сейчас и находится в музее Теслы в Белграде. Несколько сетевых источников уведомили меня, что Тесла полагал золотистую сферу своей любимой геометрической формой. Хм, интересно. В 1882 году Тесла решил проблему вращающегося магнитного поля и построил первый индукционный двигатель. Я понятия не имел, что это такое, но индукционный двигатель начал промышленную революцию на рубеже столетия и с тех пор используется как в тяжелой промышленности, так и в различной бытовой технике. За моей спиной что-то начало скрести металлическую панель, закрывающую окно. Скребло, постукивало, вновь скребло. Очень уж тихо в сравнении с шумом, поднятым ранее стаи уродов. Но я нисколько не сомневался, что существо за окном и панелью – нелюбопытный енот. Скорее урод, пытающийся решить, в какой комнате первого этажа его дожидается ланч. Я вновь сосредоточился на экране компьютера. Приехав в Америку, Тесла какое-то время работал у Эдисона, но их пути разошлись, потому что Тесла утверждал, что пропагандируемая Эдисоном передача постоянного тока неэффективна. Он говорил, что все энергии цикличны, и генераторы можно спроектировать так, что они будут передавать энергию сначала в одну сторону, а потом и в другую, множеством волн в соответствии с полифазным принципом. Из-за этого свинопримата, пытающегося пролезть в особняк, и убийца-социопата, хозяина поместья, я решил, что нет у меня времени посмотреть и понять, что такое полифазный принцип. Так или иначе, Тесла начал работать с Джорджем Вестингаузом. Переменный ток, который меняет направление 60 раз в секунду и позволяет передавать электроэнергию на большие расстояния при минимальных потерях, вскоре стал мировым стандартом. В 1895 году в ниагара Фолс Никола Тесла сконструировал первую в мире гидроэлектростанцию. Маркони до сих пор считается изобретателем радио, но Тесла запатентовал основной принцип радиопередачи в 1892 году за несколько лет до Маркони. В Америке суд признал приоритет Теслы, аннулировав патент Маркони. Вновь в стальную панель за моей спиной постучали. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Постучали очень уж скромно, будто тайный любовник пришел в соответствие с ранее достигнутой договоренностью. Я не ответил стуком со своей стороны, потому что легко мог представить себе свиноприматку, которая хотел бы стать Джульеттой для моего Ромео. Читая дальше, я узнал, что Тесла изобрел флуоресцентные лампы и лазерные лучи. Беспроволочную связь, беспроволочную передачу энергии, пульты дистанционного управления. Он первым использовал жесткое излучение для просвечивания человеческих тел раньше рентгена. Короче, сверхумный парень. В Колорадо в 1889 году, используя что-то такое, названное им территориальными стационарными волнами, Он зажег 200 ламп с расстояния 25 миль без проводов, передавая электричество по воздуху. Проводил он и еще один схожий эксперимент. Строил передающую башню на Лонг-Айленде в период с 1901 по 1905, высотой в 190 футов, с медным куполом диаметром в 68 футов. Фундамент уходил в землю на 100 футов. Башня предназначалась для того, чтобы превратить землю в динамомашину, и, используя передающий усилитель, транспортировать неограниченный объем электричества в любое место на земном шаре. Когда Джон Пермонт-Морган, финансирующий проект, осознал, что ни с кого взять деньги за поставляемую электроэнергию не удастся, поскольку не будет возможности определить, кто ею пользуется, он остановил финансирование. Альберт Эйнштейн восхищался Николой Теслой. В теории относительности Эйнштейна отмечено, среди прочего, что пространство и время — понятия не абсолютные, а относительные. Хм. Тесла был настолько умен, что мог решать сверхсложные математические задачи в голове, не используя бумагу и карандаш. Что еще более удивительно, он визуализировал свои изобретения, вроде индукционного двигателя, в мельчайших деталях. Тут же зарисовывал схему, а по ней очень быстро выпускал чертежи. поскребование постукивание. «Не нужны нам подписки на журналы», — пробормотал я. Читая дальше, я узнал, что Тесла дружил с Марком Твеном. Помимо приключений Гекльберри Фина, Твен написал Янке при дворе короля Артура. Вроде бы сон, вызванный ударом по голове, но при всем этом полноценный роман о путешествии во времени. Хм... В 1997 году журнал Life включил Теслу в список 100 человек, наиболее знаменитых и оказавших наибольшее влияние на развитие цивилизации в последнюю тысячу лет. Разумеется, этот список появился до телевизионных реалити-шоу Твиттера, Тведла, призванных уменьшить период сосредоточенного восприятия для большинства населения до двух минут, ужать долговременную память до 14 месяцев и убедить убедительно, что восхищение достойны не Джордж Вашингтон, Альберт Эйнштейн, Мария Кюре, Джона Солк, Мать Терезы, Никола Тесла, а знаменитость только выигравший танцы со звездами и чей это танцующий кот, видео с которым просмотрели 10 миллионов пользователей YouTube. Постукивание, поскребывание, постукивание. «Кто там?» — тихо спросил я. «Джуно», — сам же ответил так же тихо, но поросячим голосом. «Джуно какой?» — спросил я с искренним недоумением и ответил. «Джуно, как бы я хотел оказаться там и поесть вместе с тобой сало?» Я узнал, что Тесла интересовался необычным. Где-то между 1899 и 1900 годами, работая в своей лаборатории в Колорадо-Спрингс, он пришел к выводу, что принял сигнал с другой планеты. Серьезные люди проверили представленные им доказательства и согласились с ним. Однажды он сказал, что при определенном использовании электрического тока он может разделить Землю надвое. К счастью, Тесла не записал, как это сделать, иначе уже нашлись бы люди, реализовавшие его план. Короче, он был не просто изобретателем, но мыслителем. Такой человек вполне мог поставить перед собой задачу обуздать время и поставить его себе на службу. Не только поставить, но и ее решить. Борясь с искушением перейти на YouTube и посмотреть на танцующего кота, я вышел из интернета и выключил компьютер. Вновь по металлической панели заскребли и застучали, но я услышал, что на кухне появился шеф Шелшем, скверно ругаясь, словно перенял эту привычку Виктории Морс и у меня создалось ощущение, что направляется он в свой кабинет. Я вскочил с великанского офисного стула, схватил наволочку с ножовкой, метнулся к двери с кабинета шефа в буфетную, из которой другая дверь выводила на кухню. В буфетной я оставил дверь в кабинет приоткрытой на полдюйма, чтобы увидеть появление короля Киша. Шеф влетел в кабинет в белых раздувающихся одеждах, скорее возбужденный, чем охваченный паникой, словно только что повстречал капитана Ахаба, который, прихрамывая, приближался к нему на одной здоровой ноге и на второй из китовой кости. Судя по настрою шефа, он не собирался ни жарить, ни парить. Из шкафа, в котором могли храниться экзотические пряности или его личная коллекция антикварных рюмок для яиц, шеф Шилшин достал полуавтоматический армейский помповик 12-го калибра.